Бандит вышел, сделал несколько шагов и в нерешительности остановился. На его лице появилась растерянная ухмылка. Затем он сунул руку в карман и торопливо огляделся. Но других машин поблизости не было. Моури усмехнулся. «Что тебя беспокоит, парень? Нечистая совесть или пустой кошелек?» Шагнув поближе, Скриво воззрился на него с нескрываемым удивлением. «Так это ты? Что это с тобой?» Не ожидая ответа, он обошел вокруг машины и сел на переднее сиденье. «Тебя и не узнать!» «Так и задумано. И тебе не мешало бы измениться к лучшему. Сильно озадачишь полицейских». «Может быть», — отозвался Скриво, затем, помолчав, сказал Они схватили Гурда. Моури напрягся. «Как? Когда?» Этот придурок спустился с крыши и угодил прямо в лапы двух агентов Кайтемпи. Мало того, он еще полез за пистолетом. Он должен был выдать себя за электрика или сказать, что проверяет телефонную линию. Может быть, тогда ему удалось бы выпутаться». «Гурд никогда ничего не умел объяснять», — возразил скриво. «Он просто так устроен, не умеет работать языком. Мне все время приходилось вытаскивать его из всяких историй». «Но тебя же не тронули?» «Я был на другой крыше, за квартал от него. Они меня не заметили. Все кончилось прежде, чем я смог спуститься на помощь Гурду. Что с ним случилось?» То, чего следовало ожидать. Не успел он сунуть руку в карман, как получил дубинкой по голове. Потом его запихали в фургон. «Не повезло парню», — сочувственно произнес Моури. Немного подумав, он спросил, «А что стряслось в баре Сузун?» «Точно не знаю. В тот момент мы с Гурдом были далеко, и один приятель посоветовал не показываться там». «Говорят, туда вломились человек двадцать из Кайтемпи, зацапали всех парней и устроили засаду. Я в Сузуне больше не показывался. Наверное, какой-то Сока распустил язык. «Может быть, Бутинархава?» «Каким образом? Гурт снес ему башку раньше, чем он мог проболтаться». Возможно, он сумел кое-что рассказать уже после того, как пообщался с Гурдом. Знаешь, потерял голову и... скриво прищурился. Ты о чем? Ладно, не обращай внимания. Ты забрал сверток под мостом? Ага. Хочешь еще? Или уже так разбогател, что гильдеры тебя больше не волнуют? Глядя на Моури и что-то подсчитывая в уме, скриво спросил. «Сколько у тебя денег? Хватит, чтобы оплатить твои труды. Мне это ни о чем не говорит». «Не говорит и не надо», — заверил бандита Моури. «Так что же ты думаешь?» «Мне нравятся деньги». «Вполне разумно», — согласился Моури. «Я их просто обожаю!» Продолжал скриво таким тоном, словно рассказывал притчу. «А кому же не по вкусу гильдеры? Ага, кто же их не любит?» «Вот и гурт!» Скриво замолчал, потом добавил. «Если кто к ним безразличен, он либо дурак, либо покойник». Ближе к делу. — нетерпеливо отозвался Моури. «Хватит ходить вокруг да около. Мы не можем торчать здесь весь день. Я знаю одного парня, который тоже очень любит деньги». «Ну и что?» «Он тюремщик», — многозначительно добавил скриво. Отодвинувшись к краю сиденья, Моури внимательно посмотрел на него. «Давай напрямую. Чем он может помочь?» «И сколько это стоит?» «Он говорит, что Гурт и несколько наших старых друзей «сидят в одной камере. Их пока не пропустили через мясорубку. Но рано или поздно это произойдет. Кайтемпе обычно дает время поразмыслить о будущем. Потом легче развязываются языки. Обычный метод, — согласился Моури, — «сначала из них сделают психопатов», а потом коллег. «Да, вонючий, Соко!» Скриво сморщился и сплюнул в окно. «Когда приходит время, из Кайтемпе приезжают за нужным человеком в тюрьму, показывают ордер и забирают его к себе для допроса. Иногда его привозят обратно через несколько дней, уже инвалидом. А чаще не привозят». Тогда они присылают в тюрьму свидетельство о смерти для отчетности. Дальше. Этот парень, любитель гильдеров, сообщит мне номер камеры Гурда и обычное время визита в Кайтемпе в тюрьму. Еще он раздобудет экземпляр официального бланка ордера на выдачу заключенного.